Я вернулся. Том 3. Андрей Ткачев. А. Бояр. Текст читает Кирилл Федоров. Глава 1. После всего произошедшего на пристане, я более-менее пришел в себя только сидя возле дверей реанимации. Детектив Кен сидел по левую руку от меня уставившись в невидимую точку перед собой, не мигая и скрестив руки на груди. По правую руку начальник службы безопасности Ча Дахён нервно постукивал ногой по полу. Председателю, едва он узнал о критическом состоянии Харин, стало настолько плохо, что его самого увезли из особняка семьи Чен на карете скорой помощи. Лишь отец и мать юной наследницы сейчас придирчиво занимались оценкой и обустройством ВИП-палаты, в которую должны были доставить девушку, если операция завершится успешно. Родители, которыми овладело беспокойство, даже мысли допускать не хотели, что Харин не удастся спасти. А вот я ее допускал». Джин Хёк, по причине неосторожных действий которого девушка вообще сейчас лежала на операционном столе, тоже. Поэтому почти сразу же после приезда полицейского наряда на пристань Сивона поспешил отправиться в больницу вместе со мной. Что касается наемницы, в руках которой наследница одной из крупнейших корпораций Хвангапура получила критическое ранение то от страха женщина просто сдалась. Сбежать она все равно не успела бы. Но вовремя перевести стрелки на детектива, совершившего куда более тяжкое, по ее мнению, преступление, могла. Я все еще не до конца понимал, зачем Харин в принципе приехала на ту пристань. Ее красный спорткар был припаркован неподалеку от арендованного мною автомобиля. «Разве что она следовала за нами от Хвангапура до самого Сивона». «Тогда с какой целью?» «Ответить на этот вопрос сейчас я не мог». «Женщины, даже я со своим багажом ценного жизненного опыта редко мог их понять». «Что же на самом деле там произошло?» Первым нарушил господин Ча продолжительное молчание – Но после его вопроса атмосфера между нами тремя, казалось бы, накалилась еще сильнее. Я знал, что наша с детективом деятельность его не особо интересовала. Вопрос был в другом, и мы задавались тем же. Я мог бы солгать ему запросто, наплести сейчас что угодно, но служба безопасности все равно узнает правду рано или поздно. Харин может прийти в себя и на эмоциях выложить все как на духу. Если наши показания не совпадут, крайним останусь все равно я. Не знаю, признался я, но госпожи Чен на той пристани не должно было быть. И пуля тоже предназначалась не ей, впервые за долгое время заговорил лейтенант, но его короткая фраза подействовала на Дахена, как красная тряпка на быка. Начальник службы безопасности незамедлительно вскочил с пластиковой скамьи, буквально за мгновение сократил расстояние с Джин Хёком, схватил его за грудки и, приподняв, резко прижал к стене. «Какая разница?» — едко процедил мужчина сквозь зубы. «Кому предназначалась эта пуля, если по итогу она стала представлять угрозу жизни госпожи?» Ну вот, началось а я так надеялся, что все мы уже относительно пришли в себя и способны действовать рационально. Хотя меньше всего импульсивных поступков я ожидал от господина Ча. На протяжении довольно-таки долгого времени мужчина не снимал с лица каменную маску, оставаясь ко многому холодным и безучастным. Теперь же глаза его буквально пылали ненавистью, ноздри раздувались, громко втягивая воздух, а губы были крепко сжаты. Еще немного, и детектив пополнит ряды пациентов этой больницы. Вмешиваться в разборки между ними мне не хотелось. В конце концов, Джин Хёк действительно поддался сиюминутному порыву и попытал удачу нейтрализовать преступника, в руках которого находился ни в чем не повинный заложник. Будь он хоть трижды лучшим детективом Сеула, в тот момент парень осознанно нарушил полицейскую этику. Так что, по моему сугубо личному мнению, пусть заслуженно получит в нос. Возможно, такого рода возмездие успокоит их обоих, даст необходимую разрядку Дохёну за то, что не сумел уберечь свою госпожу, а также ослабит чувство вины Джин Хёка за содеянное». Мне оставалось лишь молча наблюдать, чтобы это возмездие не перешло допустимые границы. Правда, лейтенант упорно продолжал молчать, глядя в глаза неприятеля, и начальник службы безопасности решил открыть последующими действиями второй раунд их противостояния. «Что? Нечего сказать!» — с прищуром изучал он лицо Джин Хёка, наверное, надеясь отыскать на нем хотя бы каплю раскаяния. Я принесу искренние извинения перед семьей Чен от лица первой опергруппы по тяжким преступлениям центрального района. Сдержанно ответили ему. Вот же ублюдок! Не сказал, а выплюнул господин Ча. А затем замахнулся кулаком и вмазал детективу в челюсть так, что даже я скривился. Ауч! Больно должно быть. Но хорошо хотя бы, что на этом все закончилось. Все еще дрожа от гнева, Дайхен отпустил лейтенанта и вернулся на свое прежнее место. Ну а Джин Хёк тыльной стороной ладони вытер кровь, проступившую из разбитой губы, и лишь слегка поморщился. Полегчало, осведомился я, в свою очередь, у охранника, но тот просто издал тяжелый вздох. Видать, не особо. Судьба Харин все еще под большим вопросом. И с этим уж точно ничего нельзя сделать. Вся надежда оставалась на оперирующего хирурга. В его руках сейчас находилась жизнь юной наследницы. Нам оставалось лишь смиренно сидеть здесь, выяснять отношения и ждать результатов операции. В общей сложности мы просидели так около часа, прежде чем лампа над дверями операционной потухла. Как только доктор вышел к нам в коридор, Первым с места, само собой, подорвался господин Ча. Мы с лейтенантом просто уставились на хирурга, ожидая вердикта. «Что я могу сказать?» — начал мужчина, попеременно бросая взгляд то на Дахёна, то на нас. «Жить будет!» И именно в этот момент вся наша троица могла расслабленно выдохнуть. «Пулю мы извлекли, органы не задеты», — продолжил доктор в прежнем тоне. Пусть до утра остается под наблюдением. Как только состояние стабилизируется, пациентка будет переведена в палату. Тогда ее можно будет навестить. Эх, неугомонная девчонка. Непонятно, каким чудом ты увязалась за нами в ловушку, тебе не предназначавшуюся. Но спасибо хотя бы за то, что боролась до конца. Все вопросы прямые и косвенные. Задать можно будет завтра если Харин придет в себя. Ну а пока следовало найти всего не гостиницу со свободными номерами, чтобы остаться здесь на пару-тройку дней, пока состояние девушки не улучшится. Оперировали ее в этом городе из соображений безопасности, а об отгулах для меня на работе господин Ча уже позаботился. Все же состояние моей подопечной сейчас куда важнее офисных обязанностей, Тем более, если я имею к нему непосредственное отношение. «Даже представить себе не можете, насколько же сильно вам повезло, детектив Кён!» Не оборачиваясь к нему, произнес Дахен. «Если бы госпожа не сумела выкарабкаться, не знаю, что сделал бы с вами». «Ты ведь остаешься сегодня, Алекс!» Проигнорировал парень явную угрозу, обратившись ко мне, как только я поднялся со скамьи. «Остаюсь. Тогда пойдем вместе». Встал он следом за мной, и уже вдвоем мы неспешно двинулись по коридору в противоположную от дверей реанимации сторону. Чувства я сейчас испытывал странные. До сих пор искренне переживал лишь за трех людей в своей жизни, оставивших в душе неизгладимый след. Мои родители и престарелый наставник Хоку. Судьба всех остальных, встреченных на жизненном пути знакомых, меня не так, чтобы сильно волновала. Если бы узнал, что кто-то из них лишился жизни, сердце бы не болело. Но вот Захарин... Не зная, чем именно, меня успела зацепить эта взбалмошная девчонка. Однако в тот момент, когда она лежала на моих руках, истекая кровью, я вспомнил, каково это — терять. «Ведь в тот день, когда я метался по острову в тщетных поисках Хоку, я ощущал практически то же самое». «Как себя чувствуешь?» Все же решил проявить какое-никакое участие. «Паршиво», — выдержав непродолжительную паузу, ответил детектив. «Видимо, на Хвангапур тебя сослали за излишнюю импульсивность», — усмехнулся я, на что парень коротко мотнул головой. У моего перевода на остров были совершенно другие причины, знать о которых тебе не обязательно. А я уже и так догадывался, с чем именно они могут быть связаны. Может, с чрезмерным к Джин -Хёку вниманием родных? После его перевода, все, что им оставалось, терроризировать его посредством телефонных звонков. — Я тебя догоню, — остановился лейтенант в холле на первом этаже перед кофейным автоматом. — Кофе? «На ночь глядя?» — притормозив рядом, изогнул я бровь. «А думаешь, после всего произошедшего я смогу уснуть?» — устало задал он риторический вопрос. «Разумеется, нет. А когда дело дойдет до написания «объяснительные в участке»? Или что они там делают, когда в ходе операции случайно задевают гражданских? Даже в подробности вдаваться не хотелось» поэтому, оставив детектива наедине с кофейным автоматом, пересек холл и вышел на свежий воздух. Тяжко осознавать, что сегодня вечером наше импровизированное расследование снова зашло в тупик. Да, мы обнаружили членов банды Дурандон, но не всех. Это раз. Два. Тот, кто контролирует действия этой группировки, меняет исполнителей как перчатки. Сами на себя они не работают и вряд ли когда-либо видели заказчиков. Надежда на то, что из пойманной наемницы и ее покалеченных моими стрелами дружков удастся выудить хоть талику ценной информации стремились к нулю. И пусть полиция уведомит корпоратов, что преступники более не угрожают их бизнесу, я понимал, что это далеко не так. Рано или поздно. «Банда пополнится новыми исполнителями, а этих нагло использовали, чтобы устроить для детектива такое приключение. Может, его специально отвлекли от куда более крупного дела?» «Эх», — провел я рукой по лицу сверху вниз. Но что самое главное, своими действиями куратор Дурандон перешел пусть и по незнанию дорогу не только мне, но и всей семье Чен. И вряд ли старик Джихун так просто спустит ему это с рук, если узнает всю правду. Короче говоря, врагов у меня за сегодняшний день прибавилось, но и в полку союзников прибыло, что хоть как-то сглаживало острые углы. Есть какие-то идеи, где остановиться? Выудил меня из мыслей подоспевший с бумажным стаканчиком дымящегося кофе в руках Джинхек. Ну, на пару уж точно сообразим. Повел я плечами и достал из кармана смартфон, чтобы зайти в приложение для бронирования. «Кровь только с лица подотри, а то веду у тебя сейчас так себе. Еще и испугаешь кого. Доказывай потом, что не хотел».